А Лонкин ушел в свою каюту. Расположившись на узкой, но удобной постели из пушистой оленьей шкуры, покрытой простыней, он вспомнил свое детство. В Архангельской поморской деревне приезды немцев, долгие чаепития в избе с бесконечными разговорами о погоде, рыбной ловле, оленьих пастбищах. Ненецкий оленевод жил не сколько не богаче российского крестьянина. Правда, за пышным зимним одеянием не всегда можно было разглядеть нищиту. Но и те и другие одинаково терпели как от царских чиновников и торговцев, так и от местного батюшки. То, что происходило на обширных пространствах России, протянувшейся на огромнейшие расстояния на юг, на север, тревожило и волновало молодое сердце Аломкина. Он испытывал стыд за своих сограждан и сородичей, особенно из чиновничества и купечества, за их непроходимую глупость и жадность, за полное равнодушие к государственным делам и к судьбе и народцев, проживающих по берегам ледовитого океана. Общение с цивилизованным миром, с торговцами и особенно с православной церковью пользы им не принесло никакой. Люди эти, некогда смелые и независимые, на глазах теряли и здоровье, и гордость. На побережье Ледовитого океана часто попадались стойбища и селения, в которых ютились жалкие остатки когда-то многочисленных племен процветавших родов. Нищета. Частые голодовки и незнакомые болезни, против которых оказывались бессильны даже могущественные шаманы, сотнями косили этих когда-то здоровых и сильных людей. Они были обречены. И Олонкин испытывал горькое чувство жалости и сострадания, глядя на их явно угасающую жизнь. Неужели они сами не догадываются о своей печальной участи? Ещё одна мысль. Часто посещала Алонтына. Не иноземные путешественники, а российские, свои должны исследовать эти берега. На месте норвежской экспедиции должна была бы быть своя русская, может быть, на таком же корабле, как Святой Фока, на котором Георгий Седов шёл к северному полюсу. Но даже ему, молодому человеку, неискушённому в делах политических, было ясно, что тот строй, который был свергнут, не мог ничего сделать ни для исследования севера, ни для этих несчастных подданных, явно клонящихся к концу своего земного существования. 20 октября Элон Кин Хансен и Тенсен Выехали на собаках по следу отправившегося чуть ранее Григория Кибизова. Образовавшаяся на льду снежная каша делала продвижение вперёд изнурительным. Приходилось одинаково работать и собакам, и людям. Алонкин сорудил из рамятного ремня для себя алык, так здесь называлось собачье упряжь, и впрягался в неё рядом с передовым псом. Чтобы уложиться в назначенное время, старались проходить в день до 15 миль. Между массивом мыса Баранова и открытым морем ледовый припай был шириной всего около 20 метров и на вид не очень надёжный, но они благополучно миновали его, вышли к берегу и раскопав в снегу несколько брёвен, развели большой костёр и устроили себе отдых.